ничего свергениального зыпцих не выдумал его способ определить нужной группе направлений основывался лишь на том что каждое живое существо в том числе и инопланетное выделяет в атмосферу некоторое количество тепла которое иногда достаточно легко обнаружить ну а поскольку командир гарнизона маммидов являлся пока живым существом то и к нему можно было применить теорию зыбцеха. Времени с того момента, как командир гарнизона покинул свои покои и ушел через тайный ход, судя по всему, прошло не очень много, и в инфракрасном излучении его следы должны еще быть заметны. Например, в тех местах, где убегавший инопланетянин касался руками стен, Может быть, кое-где на полу, если, конечно, обувь начальника гарнизона не обладала сильными теплоизоляционными свойствами. В общем, Зыбчих надеялся, что ему удастся рассмотреть на холодном камне хоть какие-нибудь следы беглеца. Однако ожидания Фрейтера не оправдались, и хотя трое их осценизаторов старались изо всех сил хоть Что-то рассмотреть в инфракрасном свете, кроме нескольких тварей, на потолке напоминавших мокритц-переростков, найти им ничего не удалось. Шныгин тихо выругался. «Может быть, разделимся?» — предположил Зыпчих, но старшина отрицательно покачал головой. «Нет, это слишком опасно», — проговорил он. — Короче, уходим отсюда и хрен с ним с этим начальником гарнизона. — А где мы раздобудем информацию о группе Орлова? — поинтересовался Ефритер. — Ну, приду вам что-нибудь? — начал отвечать Сергей, но договорить не успел. За его спиной раздалось шипение лазерных ружей, а затем о стену над головами ударилось несколько плазменных шаров. «Уходим!» — почти одновременно с этими звуками. завопил пацук звук, и старшина толкнул Кедмана в первый попавшийся коридор. Что-либо объяснять Капралу не потребовалось. Кедман рванулся вперед, увлекая за собой группу инопланетян, а следом за ними, несмотря на все ее протесты, Шныгин отправил Сару Штольц оставшись вместе с пацухом и зыбцехом, прикрывать отступление. Неизвестно почему, на огонь трехлазерных рушей маммидам не понравился. Видимо, эти существа оказались слишком привередливыми и либо не хотели умирать именно от лазерных лучей, либо вообще умирать не хотели. Конечно, будь у их социанизаторов больше времени, они бы непременно провели социологический опрос на эту тему. Но поскольку спецназовцы торопились, то решили просто стрелять в направлении противника, а задушевные беседы оставить до лучших времен. Шныгин с Ипчихом устроили настоящий занавес из лазерных лучей предоставив Миколе полную свободу действий. Они вели огонь непрерывно, не отпуская гашеток, и ни один маммит не смел высунуть головы из-за плавного поворота коридора. Правда, волосатые солдаты пытались, не глядя, стрелять в ответ на огонь землян, но плазменные заряды, выпускаемые ими, либо взрывались от соприкосновения с лазерными лучами, либо разбивались со стены довольно далеко от их сценизаторов и не причиняли людям никакого вреда. Шныгин с Еврейтором пока полностью контролировали ситуацию, но, в глядя, как ползет к нулевой отметке индикатор заряда батареи, Сергей понимал, что долго это продолжаться не может. Сала, чего ты там возишься? — завопил старшина. — Да заканчивай уже, подождите еще минутку, — ответил тот. А когда Сергей Вновь начал терять терпение, Ясаул скомандовал — отходите. Шныгин с Зыбчихом начали пятиться, не переставая вести огонь из своих ружей, а когда они добрались до развилки, за дело взялся поцук. Сначала Микола поддержал друзей огнем, сделав завесу излазанных лучей совершенно непроницаемой. Ну а когда старшина и Ганс прошли мимо него, украинец активировал детонаторы взрывчатки, поставленные на равном расстоянии по бокам тоннеля. Взрыв впечатлил и размахом, и эффективностью. В сторону икса сценизаторов не полетело ни единой гранитной крошки, ни одного осколка камня. И пусть пыль в них засыпала с ног до головы, ну, это не в счет. Главное было сделано. Пацук взорвал стены тоннеля, намертво заблокировав проход, и при этом не убил ни одного из сослуживцев. Старшина облегченно вздохнул и, прислонившись к стене, опустил почти до конца разряженное лазерное ружье. — А ты, сало-виртуоз! — вздохнул он, кивнул головой в сторону завала. — Теперь этим уродом неделя понадобится, чтобы проход откопать. — Или несколько минут, чтобы обойти его по поверхности, — предположил Зыбцех. — Может быть, догоним наших, а? — Как бы их не ждали на выходе, здравомыслие ефрейтора пришлось и к месту, и вовремя. По крайней мере, оно напоминало бойцам, что расслабляться еще рано. И старшина первым бросился вперед, пытаясь догнать ушедшую группу. Зыбцик с Есаулом помчались следом, чтобы успеть на помощь друзьям случить что-нибудь страшное в конце тоннеля. Ничего ужасного, если, конечно, не считать пары десятков плоскомордных тварей размером с кошку, но вдвое зубастие на выходе из подземного коридора не оказалось. Вышеописанные создания возились в кучу мусора, совершенно не обращая внимания на их социнизаторов и их спутников. Вся группа стояла посреди весьма живописной, С точки зрения бомжа, конечно, свалки, растерянно, глядя по сторонам. Впрочем, по сторонам смотрели только земляне, пытаясь не пропустить момент возможного появления противника. А вот жители Лоны окрестности свалки мало интересовали. Но на ту поглядел себе под ноги, И на его волосатой физиономии было написано такое откровенное выражение брезгливости, что фотографию этого момента вполне можно было бы использовать в рекламе моющих средств или прокладок без крылышек. Харм застыл в неподвижной позе и, казалось, к чему-то прислушивался. Ну, а три толпатоида пялились друг на друга. При этом на большеглазой морде каждого просто искрилось лучами выражение злорадства. «Ну что, клоны поганые, все-таки, по-моему, вышло?» Поинтересовался один из троицы. «С работы вас сегодня же выгонят, если вообще на переработку не отправят. Кто теперь за вас заступится? Дачку-то как вы меня отбирать будете?» Ты за меня не беспокойся, ехидно посоветовал оригиналу первый клон. Меня хозяин уважает и сначала разберется, что на самом деле произошло, прежде чем в другое место переводить. Это тебя-то хозяин уважает, изумился второй клон. Да по всей столице уже баки ходят о том, так он тебя пинками каждый день по всему офису гоняет. «Это вот я...» «Да что ты...» Злорадно перебил его оригинал. «Твоя песенка тоже спета, дача моя...» «Конечно, твоя...» Окрыслись оба клона одновременно. «Особенно после того, Как полиции в руки попадет пленочка С записью твоего пребывания в военных казармах. Хозяин-то тебя, может быть, и не выгонит, А вот полицейским...» Будет очень интересно с тобой лет тридцать на эллериумных рудниках пообщаться или на запчасти для нормальных толпатоидов тебя пустить. Да заткнетесь вы или нет, — рявкнул подсук последним выбираясь из подземного хода. Да копчика достали уже со своей дачей. Горло друг другу перегрызть готовы, лишь бы дядям из правительства по дешевке весь урожай продать. Вы о чем, уважаемый? В один голос поинтересовались все три толпатоида. Так ведь вон уж как бывает, обернулся Микола к Зыпциху. Живут себе дачники, живут, спину на огороде ломает и вдруг бац. Выясняется, что в рыночных отношениях они ни хрена не понимают. Теперь Я Саул обернулся к троице толпатоидов и театрально закатив глаза. «Бедные вы, несчастные! Та травка, которую вы выращиваете и правительству продаете, на самом деле стоит намного дороже. По крайней мере, государство ее на другие планеты в десятки раз дороже продает. Чем вам за это платит, правда, Харм?» «Правда», — рассеянно ответил тот, даже не обернувшись.